Стивен Кови. Восьмой навык. От эффективности к величию. Посвящается скромным, смелым и великим среди нас, которые на своем примере показывают, что лидерство – это выбор, а не должность.